«Ум у него сторожит и караулит» – Даниил Гранин. В писательском сообществе к Даниилу Гранину всегда относились непросто. Одни считали его баловнем судьбы, которому долгое время благоволила советская верхушка. Другие полагали, что писатель был еще тем игроком, который лично расставлял фигуры на литературных картах Питера и всей России». Безусловно, доля правды имелась во всех утверждениях, хотя в жизни все было намного сложнее. Гранин писать прозу стал рано, еще до войны, когда он учился на электротехническом факультете Ленинградского политехнического института и носил совсем другую фамилию – Герман. Но первые его публикации в журнале «Резец» о героях Парижской коммуны – Никого не тронули. А потом началась война, и молодой инженер превратился в рука К литературе Гранин вернулся уже после победы. Один из рассказов вчерашнего фронтовика из жизни аспирантов «Вариант второй» понравился его однофамильцу Юрию Герману. Правда, знаменитый однофамилец – уговорил молодого литератора придумать себе псевдоним. Так он стал граниным И тут любимца Юрия Германа чуть не подкосила компания борьбы с низкопоклонством перед Западом. Он выпустил повесть «Спор через океан», в которой бдительные комиссары усмотрели не поощрявшееся тогда восхищение Америкой. Правда, сочувствовавший молодому автору литературный генералитет быстро бойкого прозаика от всех обвинений, что называется, отмазал. Первый серьезный прорыв в литературе Гранин совершил в 1954 году, опубликовав романы жизни ученых «Искатели». Эта книга сразу открыла перед ним многие двери. Не случайно в том же году его стали выдвигать во все руководящие органы. Здесь стоит сослаться хотя бы на записку в Москву первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Фрола Козлова от 11 декабря 1954 года в которой сообщалось, что Гранин вошел в правление Ленинградской писательской организации и, более того, стал одним из пяти секретарей этой организации. А Фадеев вместе с тремя другими литературными генералами 23 декабря 1954 года в письме в ЦК КПСС предложил Гранина наряду с другими видными писателями включить в правление Союза советских писателей. Как говорили, Гранина очень крепко поддержали секретари Ленинградского обкома КПСС Фрол Козлов и Николай Казьмин, а также вхожий в Кремль и на Старую площадь, в частности, в кабинеты секретарей ЦК Суслова и Поспелова, поэт Александр Прокофьев. Оправдывая доверие всемогущих бонс, Гранин в июле 1955 года напечатал в «Новом мире» производственный очерк, который очень понравился секретарю ЦК Дмитрию Шипилову, хотевшему занять место главного идеолога страны. Осечка случилась годом позже. В августе 1956 года Константин Симонов опубликовал в журнале «Новый мир» Рассказ Гранина «Собственное мнение». С высоты сегодняшнего дня это было абсолютно пустое произведение. В нем критиковался партийный работник. Это не понравилось одному из бывших покровителей писателя Николаю Казьмину, который к тому времени работал уже в ЦК КПСС и занимал пост заведующего отделом науки, школы и культуры ЦК КПСС по РСФСР. Именно Казьмин 26 сентября 1956 года инициировал записку в ЦК о серьезных идеологических недостатках в современной советской литературе, предложив осудить крамольную публикацию Гранина. Возможно, на этом проработка Гранина и закончилась бы, Но вскоре выяснилось, что писатель против своей воли угодил не в ту компанию. Ведь Симонов одновременно дал дорогу не только к рамольному сочинению Гранина, но и роману Дудинцева «Не хлебом единым», который вызвал неудовольствие самого Хрущева. Из-за Дудинцева партийные комиссары вынуждены были еще раз пройтись чуть ли не по всем авторам «Нового мира». Уже 1 декабря 1956 года Дмитрий Поликарпов, Борис Рюриков и Игорь Черноутсан доложили секретарю ЦК Михаилу Суслову, что в своем романе Гранин изобразил инструктора горкома партии как злодея по должности. «Его инструктора поведения», — писали партфункционеры, — лишено художественной закономерности. Писатель навязчиво подчеркивает в нем только черты бездарного и мстительного чиновника. Вновь имя Гранина было прополощено буквально через месяц. 4 января 1957 года заведующий отделом культуры ЦК КПСС Поликарпов, его заместитель Юриков и два инструктора ЦК Черноутсан И Баскаков доложили в ЦК. «В искаженном свете предстает наша действительность и в рассказе Гранина собственное мнение справедливо раскритикованном общественностью. Писатель вывел тип директора института Минаева, который под давлением инструктора горкома партии Локтева затирает талантливого изобретателя, хотя сам в глубине души Сознают правоту последнего. Резко критическое изображение карьеристов фальшивого человека, само по себе не вызывает возражений. Но в рассказе настораживает другое. Минаев в рассказе показан как жертва обстоятельств. Инструктор горкома партии Локтев, истинный виновник злоключения изобретателя Олховского, Изображен как бюрократ, невежда и перестраховщик по должности. Гранин даже не пытается убедительно раскрыть характер Локтева. Он просто утверждает, что перед нами серый недоучка, туповатый чиновник, смертвенным каким-то прошлогодним лицом, никогда ничего не создавший и не способный создать. Художественная невыразительность и явная предвзятость изображения этого персонажа. Вся логика развития рассказа ведут читателя к выводу, что работник партийного аппарата по своему положению, по должности является воплощением рутины и бездушия. В рассказе Минаевы и Локтевы оказываются по существу олицетворением кадров советского государственного и партийного аппарата. Появление их в жизни обусловлено сложившейся, будто бы у нас, общей обстановкой. Рассказ надуман, в нем нет и попытки художественно осмыслить явление, показать нашу жизнь в ее реальных отношениях. Страсти вокруг Гранина поутихли лишь к весне 1957 года за что писатель должен был, по мнению знатоков партийной кухни, поблагодарить в первую очередь Фрола, Козлова Игоря Черноуцана. На очередном собрании его утвердили заместителем руководителя Ленинградской писательской организации Александра Прокофьева. В начале 1958 года Гранин закончил новый роман «После свадьбы» где уже никакой критики в адрес портработников, естественно, и в помине не было. Это была книга о молодом изобретателе, которого наш славный комсомол послал в деревню. Тут у писателя все до последней страницы оказалось идеологически выверенное. На этот раз Гранин отдал свою рукопись не в либеральный новый мир, а в один из оплотов охранительства, в октябрь куда совсем недавно был возвращен Фёдор Панферов. Роман сотрудникам редакции показался сыроватым. По идее, его тут же следовало автору вернуть. Но Панферов вдруг за эту рукопись ухватился. Почему? Так взволновали его герои Гранина? Да нет. Панферова обрадовал сам факт того, что к нему перебежал, один из птенцов гнезда Константина Симонова. Именно поэтому он дал команду своей редакции провести с Граниным работу, что-то помочь ему переделать, что-то дописать и готовить рукопись к сдаче в набор. Приветствовали смычку одного из фрондеров оттепели с консервативным крылом советского лид-генералитета и главные лакировщики советской прозы семён Бабаевский и Аркадий Первенцев. 14 мая 1958 года в стенах редакции «Октября» состоялось обсуждение переработанного варианта романа Гранина «После свадьбы». По стенограмме видно, насколько охранители оказались заинтересованы в перебежчике из «Нового мира». Приведу весь документ. Первое. Слушали. Обсуждение романа Гранина после свадьбы. Товарищ Шейнин, зам главного редактора журнала «Октябрь», зачитывай рецензию Бабаевского на роман Гранина после свадьбы. Лев Романович Шейнин. «Мне роман Гранина нравится». «Читается он с интересом, написан хорошим языком. В нем есть свое писательское лицо, лицо Гранина. Если сравнивать этот роман с «Искателями», то в отдельных местах он выше «Искателей». Но меня тоже смущают два момента. Мне, думается, чрезмерное внимание уделено ленинградскому делу. И тут я согласен с рассуждениями Бабаевского». И хочу добавить к этому, что возвращать читателя к этой проблеме, которая полностью решена и в которую внесена полная ясность, ни к чему. Я, конечно, автора понимаю, но роман и журнал наш не ленинградские, поэтому при редактировании товарищу Дроздову нужно будет учесть эти соображения. И второе. Я не согласен, что здесь показана изнанка Ленинграда. В романе Гранина показан настоящий Ленинград. При всех частных замечаниях я высказываюсь за опубликование романа Гранина в нашем журнале. Товарищ Фролов, зам главного редактора «Октября». Роман Гранина мне нравится. Но когда я читал первую часть, у меня были сомнения вот по какой линии вся история с тоней написана очень трогательно но где-то все время навязчиво проскальзывает грустная интонация которая заключается в том что тоня выглядит как-то мещанисто и у меня были сомнения как это все пойдет дальше затем столкновение игоря с изобретением рапага и главным инженером лосевым Это все как-то интересно написано. Лосев хорошо всесторонне показан. Все время чувствуется его стратегическая линия интригана. Но, может быть, есть в этом и некоторый перехлёст Но в целом, когда я прочитал весь роман, то мои сомнения во многом снимаются. Вторая часть вся написана очень хорошо. Окончательная судьба героев, особенно Игоря, который по-настоящему почувствовал настоящую поэзию в труде, образ секретаря обкома, директора МТС. Все написано необычно, с волнением. Великолепно написана последняя глава. При редактировании желательно убрать мещанскую интонацию, относящуюся к тоне. Лев Романович Шейнин. Ведь она же нестяжательски это делает. Здесь есть правда жизни. Федор Иванович Панферов. А не сказываются ли здесь наши годы? Здесь ведь обстановка какая. Молодые люди получили комнату, начинают приобретать вещи, а потом вдруг все приходится бросить и уехать в деревню. Если бы тоня была мещанка, Она бы все забрала с собою и вообще никуда не поехала бы. Товарищ Фролов, здесь я большой романтики не вижу. Где-то мной образ Тони в начале романа не улавливается. Атмосфера в райкоме мне показалась хорошей, здоровой. Единственное сомнение у меня – это по поводу ленинградского дела. Тема Логинова ушла на задний план, и это очень хорошо». Встреча в коридоре хорошо показана. Первая встреча Логинова с секретарем горкома меня смущала. А потом я увидел, что это не главный герой романа, и я согласен. Интересно дается пейзаж Ленинграда. Но унылых сторон ленинградских дворов улиц не нужно показывать. Когда автор показывает МТС, я это понимаю». А зачем ему в Ленинграде давать такого рода детали? Тем более, что это органически в роман не входит. Я за то, чтобы роман печатать, за исключением некоторых моих замечаний. У автора есть своя манера в показе характеров, в описании пейзажа и так далее. Товарищ Валерий Дементьев, зав. отделом критики «Октября». Я начну с некоторой полемики с товарищем Фроловым. Именно с самого начала романа автор берет читателя особенно молодого, что называется, за самое сокровенное. Действительно, сколько у молодоженов у нас сейчас имеется, которые получают жилплощадь и начинают прикидывать, как обставить свой дом? Я, как никто, это понимаю, пройдя сотни мытарств. Заслугой автора является то, что он пишет о том, что волнует тысячи и тысячи людей, и ничего плохого в этом нет. Мещанство я у Тони не увидел. А как здорово сделана сцена, когда они путешествуют по комнате. И здорово тем более, что может быть где-нибудь грустновато. Но автор как-то невольно такой грустью подготавливает. И все это показывает трудность положения Игоря, которому приходится расстаться со всем этим. И если мы все волнения снимем у Тони, то снимем и весь ее лиризм, и образ ее будет статичен. В романе Гранина есть отличные публицистические отступления, например, отступление о райкоме. «Никто ведь не ведет этой летописи». Жизни райкома-комсомола крупного индустриального города. Это живая и любопытная деталь. Я понимаю Игоря, его нежелание ехать, его волнение и так далее, но мне показалось, что местами это очень затянуто. Уж очень выпирает на первый план это «не хочу, не хочу ехать». И здесь появляется ощущение, что действительно в деревню страшно ехать. Приезжает на место Игоря Чудров. Но зачем автор делает его таким собственником? Здесь есть некоторое сгущение красок. Не нужно показывать его таким оголтелым собственником. Образ Тихона Чудрова делает бесцельным переезд Игоря в МТС. Этот образ вызвал у меня серьезное размышление. Не дотянуто что-то, и с изобретением Эдисона, и разговором учительницы с Игорем по поводу этого изобретения. Сказалось у умозрительное представление о рабочих МТС, и это никак в романе не подтверждается. Я уверен, что люди разные на свете есть. Этот абзац даже не нужно было давать. К роману нельзя относиться спокойно. По сравнению с «Искателями» этот роман показался мне более прозрачным. Что-то проясняется в авторской манере. Тема с Логиновым как бы не прозвучала отраженным светом романа Николаевой «Битва в пути» данью моде. Я согласен с Бабаевским, хотя жаль расставаться с такими отличными кусками, как вручение партийного билета». Здесь нужно найти какие-то детали, чтобы тема зазвучала по-своему. А в целом я за опубликование романа. Товарищ Андреев, редактор отдела «Проза октября». Роман Гранина мне в основном тоже понравился. Написан он на важную тему, и по своей основной линии автор идет смело и мужественно. Очень интересная сцена на собрании, когда уезжают на... Куйбышев, гидрострой. Уезжает один паренек, и тут ему говорят, что он трус, а он отвечает, что он не трус, а патриот. И тогда Игорь говорит о том, что вот он поехал без желания, но подчинился комсомольской дисциплине. Это чрезвычайно интересная мысль. Игорь поехал по комсомольской дисциплине, а потом, увлекшись трудом, остался там тоня на мой взгляд сильнее чем игорь никакого мещанства у нее нет именно в эти годы этого ты и не хватает и это огромное счастье получить жилплощадь и написано это здорово в тоне больше проскальзывает молодости чем у игоря она больше отвечает духу молодости ёдор иванович панферов но ведь Игоря держит его изобретение. Понравился мне секретарь горкома. У него была своя логика развития. Он как бы стал выставать против Чернышова, затем умело повел за собой всех людей, которые его окружали. Очень хорошо написан момент перелома Веры Сизовой. Образ противоречивый, странный. Что касается теневых сторон то это несколько заслоняет хорошее, что имеется в романе. В целом, произведение хорошее. Но должен заметить, что роман затянут повторами и разговорами о счастье Тони и Игоря. Чем больше говорят, тем меньше это счастье ощущается. И за счет этого вся первая часть затянута. Можно было бы здесь сократить. И от этого запевка этой части... Усилилось бы. Нужно более действенно вести к основному. Федор Иванович Панферов. Здесь, пожалуй, Александр Дмитриевич прав. Что касается Логинова, то мне, как думается, человек, просидевший несколько лет за понюшку табака, и вернувшись, ему говорят «Извините, то здесь, мне кажется, кто-то должен за это ответить» нужно дать какой-то взгляд, какую-то мотивировку этому или же снять это, тем более что на ход событий не влияет. Панфёров на судьбу Игоря это влияет. Здесь, мне кажется, очень много подводов к малозначительным решениям. А подходы к этому очень длинные. Что касается приезда парня в колхоз, то автор взял его и тенденциозно противопоставил Игорю. А это несколько ложный мотив. Что касается МТС, то здесь несколько иллюстративно даны те недостатки, с которыми сталкиваются. Как-то по-газетному задано и решено. Может быть, сделать одну сцену, в которой отразились бы все недостатки прошлого? Много совещаний. В описаниях изобретения Рапога очень много техницизма, и это очень надоедливо. Это старый и пройденный этап в смысле показа. Нужно это как-то по-новому поднимать или что-то новое придумать. А так как есть, скучно и затрудняет чтение. Федор Иванович Панферов Было бы не скучно, если б изобретение этого рапага было дано понятно. Сцена с лыжами в деревне. Она как-то ничего за собой не несет. А каждая сцена должна за собой что-то нести. Нужно подумать, нужна ли эта сцена. Так же звучит и первомайский вечер. Все длинно. Чернышов со своими тостами как-то сам опускается вниз. Сцена с поломкой ноги. Можно было и не ломать ногу. Разве была в этом необходимость? Теперь Игорь очень много размышляет, жалеет себя, мнительный, самолюбивый. Но когда дело дошло до встречи с Надеждой Осиповой, то здесь он не рассуждал и не думал. Так могло быть, но это нужно оправдать. Здесь автору нужно было порассуждать. Несмотря на хороший литературный язык, угранена авторские слова сильнее, чем разговор героев. Разговор героев несколько нивелирован, и все они говорят в одну дуду. Бодяга, буча, выпендриваться и так далее. Товарищ Андреев зачитывает два куска из романа. Товарищ Васильев, поэт, член редколлегии «Октября». Впечатление такое. После свадьбы лучше, чем искатели. Повествование возникает на главной теме. Игорь, едущий на стройку не по внутреннему желанию, а по дисциплине. Это образ сильный, земной и естественный. Игорь в силу своего гражданского мужества идет, рвется туда. И таким людям мы больше верим. Образ Тони очень живой. Ничего Мещанского нет, он построил на противоречиях, на обаянии. У нее не хищное, хозяйственное отношение к приобретению вещей, и ничего предосудительного я здесь не вижу. Несмотря на то, что много рассуждений по поводу будущего счастья этих молодоженов, тем не менее, они нужны, эти рассуждения. Очень много того, что сейчас цитировал Андреев, много техницизма. Не обязательно в художественном произведении писать таким газетным засушенным языком. Вещь это является просто достижением самого Гранина. Мне приятно, что наш журнал предоставляет страницы для такого воскресения человека. И заслугой Гранина является то, что он мужественно и собранно отнесся к своему писательскому труду. Я жалею, что мне не удалось полностью прочитать роман, и поэтому я ограничусь этим. Товарищ Воробьев, член Ведколлегии «Октября», редактор отдела публицистики. В начале роман Гранина сразу заинтересовывает и хорошо передает психологические и поэтические настроения молодых людей. Но дальше начинается история с Рапагом. Очень скучно, много техницизмов. Я не верю в реальность такой картины, когда Игорь на совещании у Лосева умалчивает о своем изобретении. Почему он молчит? Он знает, что на днях ему должны дать комнату. Он боится пока признаться в том, что он усовершенствовал станок и больше того уезжает в МТС. Так ничего и не сказав об этом, вряд ли рабочий, добившийся усовершенствования станка, сделавший большое и важное дело, станет молчать об этом из-за мелких побуждений. Вот такие места вызывают сомнения. Поскольку редактирование будет продолжаться, нужно поработать и над языком. Следовало бы убрать в авторском тексте такие слова, как сочкует «тягомотно» и так далее.